Глава двадцать седьмая. Черные точки винтокрылов медленно таяли, оставшись позади. Крылья ангела несли все выше и выше. Сквозь пелену облачности проступили заснеженные скалы, резко изломанные очертания горного утеса. м и к у подсветила зеленой точкой конец моего маршрута. Здесь. Странное место для встречи. Площадка на вершине одного из трех снежных исполинов. о к р у ж а в ш и х благодатные долины, в которых лежал город, достаточно далеко от самого мегаполиса, почти за пределами стен. Сюда на открытый всем ветрам язык карниз можно попасть только воздушным путем, по другому никак. Да и подходящее место для приземления всегда одно. Белый снег, черные к л ы к а с т ы е скалы. На обрывистом выступе виднелось сооружение, круг из десятка прямоугольных каменных столбов. Будто вросших в утес, нечто вроде смотровой площадки на головокружительной высоте. Невероятно старые, обглоданные временем и эрозией, они казались сломанными зубцами древней короны, объектом поклонения дикарей во времена, когда человечество только начинало свой путь. Наверное, им больше лет, чем городу. Возле одного из дольменов на самом краю пропасти замерла фигура в белых развевающихся на ветру одеяниях. Шепот. Один. Место обладало некой аурой святости. Им не пользовались очень-очень давно. Во времена Прометея древний и н к и с т е л л а р а встречались здесь с теми, кто не мог или не хотел посещать город. Место, где велись переговоры с врагами, пришедшими под стены. Место, где решались споры и конфликты. Неизвестно, кто, возможно, сам Прометей или э л е й н а создали здесь действующую область Альполя. Каким образом и за счет чего оставалось загадкой. Самые тщательные поиски не смогли обнаружить п р о д у ц и р у ю щ и х поля технических устройств. Словно сами древние дольмены источали ауру антимагии, блокирующую а способности. Мы не могли рисковать, организуя переговоры в городе. Слишком просто устроить ловушку. Шопот не желал появляться на нашей территории по тем же самым причинам. Это место, находящееся в нейтральной зоне, было словно создано для подобных ситуаций. Сколько раз здесь проводились такие встречи? Согласно архиву Стеллара, четыре раза, Грей. Первый раз встреча Элейны Белой Звезды с лордом, предводителем Железных Птиц, 2 7 с е д ь м й год города. Второй? Позже Мико. Оборвал я н е й р о с е т ь Не хотелось забивать голову ненужной информацией перед важными переговорами. Виртуальная помощница понятливо прервалась и немного картинно взяла под козырек. Я сложил крылья и снизился, приземляясь. Узметнулся снежный вихрь, обнажая черные и серые камни. Доспех ангела, серьезно пострадавший в предыдущей битве, восстановился за счет живого металла. Однако Мико утверждала, что мы выработали три четверти з о р резерва Вингера. Иными словами, а в а т а р а х в а т и т еще максимум на одну хорошую схватку. всего лишь одну. Впрочем, учитывая происхождение кидо, возможно, больше нам и не понадобится. Я огляделся. Никого. Нетронутый белый покров снега, никаких следов. И место, где можно затаиться, тоже нет. Как сюда прибыл сам ш ё п о т Где его транспорт? Впрочем, неважно. к а с т е р сказал, мы не сможем прикрыть себя на сто процентов Грей. Это, наверняка, ловушка Грей. Но ты должен разобраться сам. И даже Алису и Ворона пришлось оставить в запасе. Там, где они сейчас, мои бойцы принесут гораздо больше пользы. Плевать. Вчерашняя злость превратилась в жуткую опустошенность. После того, как стало очевидным, что меня держали на коротком поводке с момента встречи с кошками, собственная персона больше не казалась особо ценной. Кастер, Ракш и Корвин справятся самостоятельно, завершив дело. Меня терзала лютая депрессия. Впрочем, многое искупало драгоценная возможность наконец-то посмотреть врагу в глаза. Шо подстоял на самом краешке пропасти. Внизу редкий облачный слой, а под ним прекрасно видимые отсюда концентрические круги стен и далекий город, покрытый мерцающим полупрозрачным куполом. Вершина иглы, тонкая и изящная, как двурогая острие копья, горела зловещими алыми огнями. Один, а где же все остальные? Не оборачиваясь, спросил он. Они не захотели посмотреть мне в глаза. Я вздрогнул. Хотя ментальные способности отключены, Верховный Архонт неожиданно точно угадал мои мысли. Совпадение, скорее всего. Я буду говорить за всех инков шепот. Вот как. Любопытно. Уверен, большинство считает переговоры бессмысленными. Они меня знают, а я знаю их. Наверняка тебя едва не убили, за одну мысль в с т р е т и т ь с я со мной. Как видишь, не убили. Я здесь перед тобой. Прекрасный вид, не правда ли? Неожиданно спросил он, показывая вниз. Творение человеческого гения, человеческих рук. Жаль, что все это будет разрушено очень скоро. Я постараюсь этого не допустить. Это выше наших возможностей. Шопот обернулся. На его лице появилась печальная, немного светлая улыбка Светова. Наши предки не смогли остановить черную луну, а мы не можем побороть последствия. Этот город был лучшей попыткой, но она тоже не удалась. Я молчал и не комментировал, давая ему возможность выговориться. Когда-то я стоял за спиной Прометея и восхищался тем, что он делает. Задумчиво продолжал Архонт. Все им восхищались. Он сделал невозможное, сплотил инков и людей, построил город, создал первый легион. Да, цена была очень высока, но мы все понимали, за что она платится. Прометей дал нам надежду, что мир может быть лучше, надежду, что мы сможем что-то изменить. Теперь я его ненавижу за то, что она оказалась ложной. Почему ложной? Потому что у нас нет шансов и никогда не было. Мы боремся с врагом, несоизмеримо более могучим, с гранью, с азур, с изменением законов нашего мира. Эта планета обречена. Она больше не дом для человечества, а мы — не доминирующая раса. Среда обитания изменилась. Люди больше не приспособлены к ней. Аналитика показывает, что человечество, которое мы знаем, вымирает. На наших глазах о б р а з у е т с я н о в ы й вид существ, что уничтожит нас и займет нашу нишу. Это эволюционный процесс, который невозможно остановить. Все, что мы делаем, просто а г о н и я предсмертные судороги. Если переводить на язык цифр, то у нас нет ресурсов, чтобы закрывать прорывы, зачищать все озоны. где рождается и з р е е т всякая н е ч и с т ь ликвидировать синие тревоги и о х о т и т ь с я на а чудовищ. Инков очень мало, а б с о л ю т н о о р у ж и я почти не осталось, а угрозы только м н о ж а т с я Враг все сильнее, а мы только слабеем. Приблизится момент, когда все резервы будут исчерпаны. Мы можем продержаться еще двадцать, тридцать, может пятьдесят лет, но даже не 100. Нас уничтожат те силы, которые нужно давить в зародыше. Понимаешь, к чему я веду? Прекрасно понимаю, кивнул я. К тому, что все наши действия бессмысленны. Да. Муравьи строят песчаный замок, но близится шторм. п р о м е т е й это прекрасно понимал. Источник бед там. Шоп о т к а ч н у л головой в сторону испалинского диска Чёрной Луны, в с т а ю щ е й на горизонте. Поэтому первый легион отправился туда и сгинул. После их поражения стало окончательно ясно, что мы обречены. Система Стеллара продолжает функционировать, но смысл утерян. Цель недостижима, а мы всего лишь слепые орудия, которые ничего не могут изменить. Город обречен. Ты знаешь это, Грей. Ты говоришь об армии вторжения, и о ней тоже. г н о з и с ф у р и й или Арфей рассказали. Впрочем, неважно. Шопот покровительственно улыбнулся. Вы знаете далеко не все. Совсем недавно сенсоры звезды засекли еще кое-что. Вот посмотри. Это любопытно. Он извлек знакомый жезл Центуриона и спроектировал между нами г о л о г р а м м у На ней виднелась карта земной поверхности, снятая с необычного ракурса. Мико подсказал, а что это вид с орбитала. Вероятно, сверхмощные оптические сенсоры звезды. Я узнал очертания угловатого острова материка, на котором находился город, увидел бушующий океан. Мгновение, и в нем загорелось д ю ж и н а синих точек полукольцом, охватывающих нас. Показалось, что шопот дублирует информацию, уже известную от гнозиса, но я ошибся. Изображение стремительно приблизилось к водной глади, проникло в нее. И сквозь с е р о з е л ё н у ю муть я разглядел гигантский уродливый силуэт. Сцилла, огромная, не меньше той, что напала на город. Тварь ползла по морскому дну, видимо, пересекая мелководье, и медленно и с ч е з л а в т е м н о й г л у б и н е там, куда н а б л ю д а ю щ и е сенсоры не могли проникнуть. С момента нападения мы всеми доступными средствами отслеживали подобных существ. Произнес шепот. Это очень сложно. Они большей частью передвигаются на огромной глубине, но и того, что засекли, достаточно. Дюжинам о н с т р о в класса свергиганта х двигаются к городу, возможно, и больше. А барми, к о т о р а я и д ё т за ними, вы уже знаете. Делайте выводы, а если не умеете сами, поручите кагиторам. После вчерашнего разговора с Алисой это не стало для меня откровением. Значит, враги сделали свой ход. И первый эшелон армии вторжения двинулся к городу. Что ж, этого следовало ожидать. Нужно действовать, пока враги разобщены. п а р т и я приближалась к финальной части. Зная это, ты наносишь удар по стенам, используешь абсолют. с нарастающей яростью спросил я. Вместо того, чтобы объединить усилия, ты разрушаешь оборону города. Объединить усилия? Это уже невозможно, ответил ш ё п о т Во-первых, город обречен в любом случае, даже если мы отобьем эту атаку. Во-вторых, между нами кровь и смерть. Или вы, или я, или ты думаешь по-другому. Я думаю, что должен использовать любую возможность помочь людям и избежать и смертей. Давай попробуем найти мирное решение. Ты же этого хотел. Ну что же, давай попробуем, сказал ш ё п о т Глаза у него были л е д я н ы м и и непроницаемыми. Итак, мы в тупике. Ваши предложения? Твоя полная капитуляция при условии, что ты и твои сторонники немедленно сложите оружие, всем будет гарантирована жизнь и справедливый суд. Легионерам, в том числе офицерам, полное амнистия. Инков будет ждать общий суд легиона, в том числе и тебя. Справедливый суд легиона. и з д е в а т е л ь с к и протянул шепот. Вы что, считаете, что уже победили? Готов выслушать твои предложения. Мир возможен. Мои условия очень просты. Вы убираетесь из города в течение двух суток. Лениво проронил ш ё п о т Можете отправляться куда угодно. Это касается только инков. Легионеров мы помилуем. Чтобы было понятно, на город сейчас н а ц е л е н о четыре абсолюта из стационарных шахт. Пусковые коды у меня. Если даже вы войдете в город и начнете штурм башни Иглы или Арсенала, я п р и м е н ю их и уничтожу всех вас, себя и город. Вам не победить никогда ни при каких обстоятельствах. Даже если я проиграю, заберу вас всех с собой в могилу. У меня пересохли губы. ш ё п о т со всей очевидностью не шутил. Он действительно был готов пожертвовать жизнями миллионов. В о т ч а я н н о й п о п ы т к е оправдать свою никчемность, ему плевать на город и его судьбу. Собственные ч е с т о л ю б и е и амбиции настолько велики, что перевешивают любые аргументы. Договориться не выйдет. Он потерян. Впрочем, мы предвидели нечто подобное. Мирные переговоры просто ш и р м а Попробуй потянуть время. Не поддавайся на провокации, посоветовал Кастор. Как видишь, вилка возможностей находится между уничтожением города и вашим отступлением. Вы можете сохранить свои жизни и жизни своих сторонников. Я даже отпущу ваших пленников, в том числе твою девчонку. Усмехнулся ш ё п о т Если же вы хотите продолжать борьбу за власть, учтите, что наканун город. Я сожгу его без колебаний. После того, что я тебе показал и рассказал. Ты должен понимать, что ему и так недолго осталось. Пусть лучшие люди погибнут б ы с т р о и без мучений. Давай начнем с малого, произнес я, пытаясь повернуть разговор в нужное мне русло. Ты упомянул о пленных. Ты готов их отдать? О, пленники. Как это важно, да? Усмехнулся Верховный Архонт. Ты беспокоишься о ней, верно? Он создал еще одну проекцию. На голограмме я увидел Тинки, сжавшуюся в углу камеры, прижимая г р у д и лохмотья разорванного комбинезона. Губы девушки дрожали, и от этой картины холодный гнев начал подниматься изнутри. Мразь, сволочь, у блюдок. У меня только один вопрос, ш е п о т Медленно произнес я. Зачем ты все это делаешь? Мне нравится ломать волю людей. Усмехнулся ш е п о т облизнув губы. Она как тесто, можно вылепить из человека что угодно, используя разные инструменты: лесть, с ч а с т л а в и е страх, боль. э т а Афра очень боится боли. Было забавно покопаться в ее голове. Много интересного. Он чуть покровительственно улыбнулся, словно намекая на что-то известное только нам обоим. Верховный архонт, опытный психолог. И даже без подсказки м и к о у я понимал, что он пытается пробить броню моего равнодушия, вывести меня из равновесия. И достаточно удачно. Я ощущал, как холодеют кончики пальцев, а на скулах сводят желваки от желания немедленно разорвать его на части. Для Инка опасно привязываться к обычным людям. Они очень уязвимы, легко сломать, причинить боль, убить, унизить, сказал шепот. Но ты сделал эту детскую глупость. Обычная химия организма творит чудеса. Забавно, да? Что ж, это помогло заманить тебя сюда, хотя бы тебя. Он смотрел в упор. Маска с в я т о г о давно слетела, и я ощутил его злобу. Здесь не работало всевосприятие, но все было ясно и так. Он меня ненавидел и пытался сделать все возможное, чтобы заставить меня ненавидеть тоже. Заманить? Я прибыл сюда, чтобы говорить об условиях мира. Но если мы выполним твои требования и отступим, город все равно будет уничтожен, сказал я. Как ты надеешься защитить его от вторжения без стен и легиона? Это уже не твоя проблема, высокомерно ответил ш ё п о т Зачем мертвецу лишняя информация, Мора? От одного из дольменов отделилась тонкая маленькая фигурка в неожиданно обретшем цвет синим плаще с капюшоном. Она появилась так внезапно, как будто из ниоткуда, но здесь это было невозможно. И я понял, что заклинательница все это время просто очень искусно пряталась в тени огромных камней. Здравствуй, Мора, поприветствовал я. Ты все с л ы ш а л а от начала до конца. У тебя еще есть выбор. Ты теперь знаешь, кто такой ш ё п о т Здравствуй, Грей, произнесла она, чуть склонив голову. Я давно знаю, кто такой ш ё п о т Сейчас это не имеет значения. Важно, кто такой ты. Открой глаза, посмотри на себя, Грей. Я хотел возразить, но Мора резко подняла руку, призывая дать ей высказаться. Посмотри, кто тебе помогает. В твоем окружении красные лиса, ч у д о в и щ е созданные аниматургами Черной Розы. Она даже не пытается скрывать, что ненавидит инков Стеллара. Тебе не рассказали, что такое Черная Роза? Это один из ростков когда-то уничтоженной нами Черной Королевы, опаснейшей организации инков-отступников, которые пытались создать супероружие против города, изучая осуществ г р а н и искрещивая их с людьми. Они недооценили мощь вызванных л и л и т не смогли их контролировать. Их эксперименты когда-то закончились прорывом. вызвавшим красную тревогу. Я видел эксперименты о р ф е я над людьми. Они ничем не лучше Мора. Ты знаешь, что такое Грань, Грей? Я на секунду задумался. Грань — мистическое пространство, неведомое измерение, откуда приходит а энергия и а существа, изменяющие Землю. Именно она изменила нашу планету, превратив ее в неуютное место, населенное чудовищами. Прорывы. Азур, мутанты, все это проявление грани, вторгающейся в наш мир. Это было мне известно, но что такое грань, не знал никто. Даже в доступном мне архиве Стеллара существовало несколько версий, больше похожих на философские или квази-религиозные обсуждения, чем на научные теории. Никто не знает этого. Не совсем так. Некоторые постигают больше, но они перестают быть людьми. Нам достоверно известно одно: грань невероятно опасна. Сама система стелла р а з о з д а н а для ликвидации ее проявлений. То, что скрывается внутри, табу. Его нельзя трогать, его нельзя изучать, даже думать об этом преступлении. Это слишком поздно поняли ши, поплатившиеся гибелью своей цивилизации. Они пытались предостеречь всех нас, создав синие птицы. Но все равно находятся те, кто снова и снова ищут запретное знание, переступая черту, переходить которую нельзя. К чему ты все это говоришь? Какое это отношение имеет к нам? – спросил я. Самое прямое. Все эксперименты а р ф е я детское баловство по сравнению с опасностью, которая скрывается при изучении грани. Поэтому сравнивать эти вещи просто нелепо. Те, кто помогают тебе? служат именно этим силам, и ты сам вольно или невольно стал их оружием. Заклинательница попала точно в цель. насчет Алисы она промахнулась, но в остальном полностью подтверждались мои собственные выводы. Левша и кот использовали м я т е ж как свое оружие, помогая разжигать и поддерживать его пламя всеми доступными способами. Им не нужен город, не нужен Стеллар. Они преследуют собственные цели. Я оказался удобной марионеткой, чтобы возглавить восстание и сокрушить совет архонтов. Возразить тут просто нечего. Но ведь был еще Прометей и его м и с с и я и в этом заключалась моя последняя надежда. Твой доспех создан Левшой. Он отступник, бывший ученик Прометея. Мы охотились за ним добрую сотню лет. Знаешь, кто такой Левшан на самом деле? Нет. Мора заговорила тихим, шелестящим голосом. словно рассказывая сказку. Мало кто знает, но я помню те времена, и к а с т е р помнит. Первый легион судил основателей Черной Розы. Большинство их душ пополнили Куба под красную печать, но одному из них п р о м е т е й сохранил жизнь. Он обнулил его, как т ы н е м и з и д у и сделал своим учеником. Он считал, что сможет поставить его таланта на службу города, воспитав заново. И это стало ошибкой. Инк, ч ь ё имя Стерта, стал левшой и впитал знания про Метея. Да, он был талантлив, очень, очень, очень одарен. Но старые корни не вытравить. Все мы рано или поздно повторяем свой путь. Левша сбежал, исчез, прошел по своим старым следам и возродился снова, только еще более могущественным, чем прежде. Сам подумай, зачем ему помогать тебе. У меня только один ответ. Ты его орудие. Ты послан, чтобы разрушить город и легион. Подожди, не перебивай меня. Вытянув в мою сторону руку, заклинательница продолжила стихой, нарастающей яростью. Итак, подытожу. Твой доспех, снаряжение класса Альфа плюс для тебя выковал Левша, бывший вдохновитель Черной Королевы. Разыскиваемый инк отступник, по многим признакам уже не человек, а могущественный Лилит, опаснейшее создание г р а н и Скорее всего, он же стоит за созданием армады подводных свергигантов, х сейчас идущих к городу. Слишком узнаваемый подчерк, не перепутаешь. Тебя с о п р о в о ж д а е т красные лиса, ч у д о в и щ е с о з д а н н о е аниматурами черной розы. Тебя поддерживают одержимые, а шпионе для тебя один серый п р о н ы р а который давно хочет добраться до моего Куба. Не слишком ли много совпадений? Как ты считаешь? Я собрался с мыслями. ш ё п о т опасен, но уже не столь важен. Ясно, что с ним ничего не поделаешь. Можно только убивать. А вот Мора. Я должен ее убедить. Много. И ты во многом права. Помнишь, в башне пустоты ты сказала, что чувствуешь чужую волю, которая хочет н а стравить. Тогда я не понял, о чем ты. Сейчас понимаю. Тогда я отступил, послушав тебя. Выслушай до конца и ты. Повысил я голос, видя, что она хочет перебить. Я не отрицаю того, что меня могли в т ё м н у ю использовать те, кого ты назвала. Но есть и другая правда. Я вернулся с черной луны с заданием Прометея. Я не верю, что послан сокрушить город. И ты тоже не веришь в этом, Мора. Вера слепа. Значение имеют лишь факты, произнесла заклинательница. Но я ощутил в ее у с т а л о м голосе сомнение. Ты развязал войну, иначе не могло быть. Не я, т ак другой. Посмотрите, во что вы превратили город и во что превратились сами, сказал я. Мне противно и больно смотреть на этот упадок. Как оказалось, не только мне. Ваши пороки, ваши игры, ваши преступления уже превысили все рубежи. Недаром оказалось достаточно небольшой искры, чтобы вспыхнуло пламя. Вы все прогнили изнутри, Мора. Грей, я стара. Мораль и нравственность лишь ярмо, в которое з а п р я г а ю т человеческое стадо. Я почувствовал, как под капюшоном губы Мора сложились в циничную усмешку. Они не имеют никакого значения. Люди рождаются и умирают. Жизнь и страдания отдельных особей. Не имеют значения. Важно лишь выживание вида в целом. Система Стеллара важна, потому что она создана для этого. Я храню ее и храню Куб. Ты говоришь искренне, но чтобы убедить меня, нужно кое-что покрепче красивых слов и протухших тысячу лет назад рассуждений. Мора, мы теряем время. Устало сказал ш ё п о т Пора заканчивать эту клонаду. у У нас много работы. Я тоже подытожу. Ты преступник, Шопот. Ты намеренно погубил многих людей и инков, произнес я. Ты обманом схватил и пытал инков легиона, и н с т и н и р о в а л их смерть. Ты покрывал эксперименты Арфея. Ты узурпировал власти и предал город. Ты подлец и предатель. Если не сдашься, то будешь уничтожен. А ты просто дурак, Грей, хохотнул Шопот. Жаль, что остальные оказались умнее и не пришли, но ничего, разберемся и с ними. Без тебя будет проще. Он поднял голову, глядя на небольшую звездочку отчетливо видимую на фоне черной луны. На моих глазах от нее отделилась ослепительная точка, подобная метеору. Я уже видел нечто подобное – видение в видении арахны, когда звезда таким образом прикрывала отступление одержимых. Это означало, что... Да, на звезде тоже не очень д о в о л ь н ы происходящим. Ухмыльнулся ш ё п о т проследив мой взгляд. Они передают тебе привет, Грей. Вижу, Кастер был прав. Медленно произнес я. Это ловушка. Ты не поменялся, ш ё п о т Значит, звезда. Ну что же, один вопрос. с о д е р ж и м ы м и вы поступили также после того, как прикончили моего эфемера? Хочешь узнать, как не м е з и д а тебя предала? Зло усмехнулся ш ё п о т Хочешь посмотреть, как мы с ней? Довольно, ш ё п о т Резко прервала его Мора. Хватит! Яркая звездочка в зените разгорелась, как второе солнце. Послышался нарастающий невероятно мощный гул. Звезда, копье, увеличенная в несколько раз стрела, монокристаллический стержень, при ударе с орбиты набирающий невероятную скорость. С функцией абсолют оружия удар испаряет все, чего коснется, а в м е с т е падения разрушает земную кору и вызывает локальное землетрясение. Именно массированный обстрел сотнями копий нанес черной Луне повреждения, которые до сих пор видны с орбиты. Удар копья уничтожит все в радиусе нескольких миль, и только город под куполом имеет шанс ы уцелеть. тратить уникальные боеприпасы такой мощи, чтобы с орбиты уничтожить мелкую м о ш к у вроде одного инка, да они действительно безумные. Но как же так, Мора? Дело, но удивляясь, произнес шепот. Ведь мы победили. Что же ты не улетаешь, пташка? Лети, бойся, спасай свою жизнь. Он смотрел на меня со з л о й усмешкой, упиваясь триумфом победителя, обыгравшего глупого врага в два хода. А мне почему-то стало его откровенно жаль. Даже злость ушла. Настолько жалким было это т ч е с л а в и е пустота внутри, которую он щ е д н о пытался заполнить, убегая от собственной ничтожности. Ведь это именно она привела его сюда. Шопот умённый и коварен, и будь он более цельной личностью, никогда бы не попался в эту ловушку. Анализ Мику показал, что мне не спастись, даже если я немедленно активирую аватар. Взрыв мгновенно распространяющейся волны тахионов уничтожит все тонкие тела в радиусе нескольких миль. Место встречи было избрано Архонтами не случайно. Достаточно близко, чтобы мы согласились, и достаточно далеко, чтобы город и его инфраструктура не особо пострадали от последствий удара к о п ь я м н е не страшно, ш е п о т а вот ты боишься. Ты жалок. Хватит! Повторила заклинательница теней. Ты права, Мора, произнес шепот, так и не д о ж д а в ш и й с я моей слабости. Хватит, пора. Посмотри на город, сказал я, показывая за его спину. Прямо сейчас. Ты думаешь, что обманул меня, заманил в ловушку, но на самом деле пойман ты сам. Купол вокруг города отключился, его больше не было. Уже почти тридцать секунд. Я ждал этого момента. Ведь это означало, что у Кастора все получилось. Черные точки в и н т о к р ы л о в и флаингов, как стая м а ш к а р ы б беспрепятственно приближались к беззащитному мегаполису с нескольких сторон. Я знал, что пока мы ведем переговоры с архонтами, боевые группы инков, в том числе и Алиса с Вороном, должны были проникнуть на узловые станции, генерирующие защитные поля, и взять их под контроль. Допросив Арфея с помощью сведений Гнозиса и Феликса. Мы еще вчера знали все уязвимости этой системы. Древними механизмами купола заведовали специально обученные легионеры особой центурии десятой когорты. И хотя ш ё п о т естественно приставил к ним своих людей, они подчинялись приказам своих легатов. То же самое относилось к стационарным шахтам, где находились абсолюты. У верховного архонта действительно были коды запуска, однако существовала техническая возможность заблокировать пусковые шахты. Гастер был уверен, что нам удастся взять их под контроль в ходе небольшой спецоперации, прикрытием которой должны были послужить переговоры. На некоторое время верховный архонт оказался отрезан от коммуникации со своими подчиненными и не мог оперативно с реагировать. Он расставил ловушку на всех, кто придёт на переговоры, а в это время наши силы наносили опережающий удар. Чем бы ни закончилась встреча. К ее исходу Шопод должен был потерять все свои ядовитые зубы. Сам по себе, не имея никаких к о з ы р е й он был бы обезврежен, независимо от исхода переговоров. Город уже не твой, а б с о л ю т о тоже никуда не в ы л е т я т Усмехнулся я. Ты расставил ловушку и сам попался на отвлекающий маневр. Никто не собирался верить твоим обещаниям. Ты проиграл ш о п о т А ты умрёшь. Прошипел Верховный Архонт, тревожно взглянув в указанном направлении. Еще посмотрим, чей город. Мора, немедленно уходим. Воу, воу, сколько громких слов! Не стоит торопиться. Послышался знакомый негромкий смешок, и мы синхронно обернулись в сторону обрыва. На камне ловко запрыгнула знакомая фигура, появившись из-за края пропасти, плащ, отброшенный капюшон. Хитроватая усмешка. Глава кошек был собран и опасен, как настоящий хищник, подкрадывающийся к добыче. Я устал ждать, пока вы наговоритесь, пожаловался он, машинально взглянув на яркую точку в небе. ш ё п о т сколько минут до взрыва? Две или две с половиной? ш ё п о т замер, явно не ожидавший этого визитера. Он изумленно произнес: "Откуда ты здесь взялся? Ты обещал, что..." т е б я сюда не приглашали, мошенник! резко выкрикнула Мора. Она н а п р я ж и н а с ь словно готовясь к бою, кот такой же ходящий в тенях явно был ее давним противником. Я понял, что вне Альполя битва началась бы без промедления. Здесь заклинательницу остановило только отсутствие азур способностей. Эмеркатор тоже хорошо это знал, поэтому держался с подчеркнутой насмешкой. Кошка мне нужно приглашение. Не скажу, что я тоже рад тебя видеть, дорогая. Слегка поклонился он. Ты не очень хорошо сохранилась. Извини, я закрыл твою нору. Вы ведь через нее хотели сбежать? Что? Шепот в панике обернулся к заклинательнице. Мора? Вместо ответа она шагнула к пропасти, заглядывая за край. Я понял. Бинокулярное зрение позволило различить, каким путем Архонты собирались покинуть это место. Далеко-далеко внизу, прямо в воздухе, за пределами альполя формировался черный круг, пронизанный голубыми искрами. Та самая теневая н о р а с помощью которой заклинательница однажды уже лишила меня победы на пороге ядра. Но теперь она принадлежала не ей. Код, придя тайными тропами и пользуясь тем, что Мора находится под а л ь п о л е м тайно закрыл ее портал, вернее, подменил своим. а потом без ш у м н о взобрался по отвесным скалам, выйдя на сцену в решающий момент. И я знал, зачем он это сделал. Ведь теперь выходило, что в ловушку попали я, Мора и Шопот, и ключик от спасительной дверцы находится в руках м е р к а т о р а Легче всего принимать р е ш е н и е на краю пропасти, не правда ли? Кот легко балансировал на обрыве. Каменная крошка осыпалась в пропасть. Итак, оставим любезности. У нас всего пара минут. Есть два варианта: либо здесь остаются двое, либо трое. Грей, я повторяю свое предложение. ш ё п о т м г н о в е н н о все понял. На его лице отразился неприкрытый страх. Теперь трусливая сущность шепота вылезла наружу. Я видел его настоящее лицо. Паника. Его взгляд метался в разные стороны, а губы задрожали. Чего ты хочешь? Быстро спросил он, обращаясь к Меркатору: "Чего? Куба?". "Пояснил я. Он хочет снять печать Альфа. Ему нужно д е с н и т ь с я чтобы разрушить Куб". Медленно произнесла Мора, отходя от края: "Я знаю, кого ты хочешь освободить. Ее нельзя упускать оттуда. Вместе вы будете слишком сильны. Вы всех, кто не согласен с вашими порядками, сажаете под Альфу". В голосе кота прозвучало отвращение. "Грей". У нас очень очень мало времени. Вытащи меня, в з и з г н у л Шопот. Меня. Я отдам тебе куб. Извини, но ты проиграл при всех раскладах, Шопот. Кот даже не удостоил его взглядом. Я не работаю с неудачниками, Грей. Он протянул мне руку. Неумолимо тикали секунды. Метеор превратился в воюющую зорницу, с каждой секундой растущую в размерах. к о т напряженно смотрел на меня, а я на него, и под а л ь п о л е м совершенно четко проявилась натура Меркатора. Он все продумал, он был уверен в моем выборе. Ведь по сути выбирать можно было только между смертью и жизнью. Скажи я нет, и вместе с архонтами останусь на скале, и через минуту погибну под ударом копья. Скажи да, и он перенесет меня к Кубу, чтобы я исполнил обещанное. Ты не в о й д ё ш ь в ядро, если я не позволю. Предупредил он вчера. Естало понятно, что меня собираются держать на коротком поводке. Будущее очерчивалось предельно ясно, и каждый мой шаг только увеличивал количество человеческих жертв и страданий. Я до хруста стиснул зубы. Нельзя было позволить этому произойти любой ценой. Ну что ж, да будет так, как будет. Возможно, для всего мира так будет даже лучше. Я шагнул к нему, вставая на край, и протянул руку, принимая его рукопожатие. Кот удовлетворенно кивнул. Мол, он и не рассчитывал на другой ответ, и показал на пустоту за краем обрыва, где внизу дрожало ч е р н и л ь н о е пятно теневого портала. Мы синхронно сошли вниз, больше не обращая внимания на шепота и мору. Всего пять секунд свободного полета. Сфера действующего альполя была не такой уж и большой. И портал Ката находился на самом краю. Пять секунд. А крылатый аватар преодолеет это расстояние за две. На границе зоны антимагии, как только замигали синие индикаторы азур с и с т е м доспеха, показывая готовность к действию, за мили секунду до входа в портал я активировал солнечный вихрь. Решение далось нелегко, ведь оно по сути означало самоубийство, но другого способа остановить Ката не было. Он решил, что сломал меня. Очень просто поверить в это, если с ч и т а е ь что все на свете имеет свою цену. И ошибся. Вокруг вскипел солнечный огонь р а Теневая на раз хлопнулась и исчезла. Сам кот ничего не успел сделать. Он не ожидал. Он был слишком сосредоточен на теневом прыжке и полностью уверен в победе. Энергетический вихрь мгновенно превратил тело Меркатора в обугленную куклу, огненным болидом падающую вниз, а его анима выбитая из тела. п р е д а т е л ь с к и м ударом скорчилась почти разорванная азур поражающим фактором. Сделав вираж, я подобрал ее в пустой анимариум, сам не понимая, зачем. Ведь жить нам оставалось ровно сорок две секунды. Все. Копье казалось огненным шаром, затмившим все остальное нестерпимым блеском. Но утесе бесновался ветер, в снежном вихре стояла неподвижная мора, Я снова приземлился напротив. Кивнул ей пораженный моими действиями. Поднял руку в салюте первого легиона. Капюшон заклинательницы шевельнулся. Теперь она смотрела прямо на меня. Бледный а б р и с лица в тени опять показался маской мертвеца. В о взгляде было нечто странное, будто она увидела призрака. Чего ты ждешь? Уходим быстрее! Кричал шепот, и гудящий ветер делал его слова беззвучными. Он протягивал ей руку, попытался схватить, но фигура заклинательницы не двинулась. Вместо этого Мора непрерывно смотрела на меня. Узкий подбородок в глубине капюшона чуть качнулся. Заклинательница едва заметно кивнула мне. Она наконец-то сделала выбор. Ты заигрался, шепот. Произнесла она, вырывая руку и делая шаг назад в пустоту. В следующую секунду я рванулся следом, расправляя серебряные крылья, отшвырнул верховного архонта, сбив его с ног и нырнул в пропасть, з а п а д а ю щ е й м о р о й На лету подхватил ее и вместе с заклинательницей на предельной скорости вылетел из зоны действия альполя. Мы неслись вертикально вниз в пропасть, вдоль отвесных заснеженных круч, и секундомер отсчитывал последние секунды до удара копья. Заклинательница теней успела. В безумном полете за несколько оставшихся секунд, прежде чем а з у р пламя взрыва поджарило наши души, мы вошли в чернильную гладь новой теневой н о р ы